Глава двадцать пятая Про записку я узнала только на похоронах. Мы зашли всем классом в церковь, и мне досталось место в дальнем конце скамьи, рядом с Мелиссой и Карлом. Они сидели в обнимку, и Мелисса то всхлипывала, то клала голову Карлу на плечо. Со всех сторон слышались голоса ребят, приглушённые, как положено в церкви. «Говорят, её еле опознали!» — прошептала Рэйчел. Говорят, разбилась в смятку, подхватила Паула. Ни косточки целой не осталось. Представляю, сколько было крови. Литра 4-5, Лин говорила. Она-то знает? Откуда? «Отец у нее мясник. Она в этом разбирается. Бедная Эми, вздохнула Рэйчел. Мы ведь были на том самом месте. На экскурсию ездили. На скалы. Да, точно. Жалко ее. Мне тоже. А вещи нам теперь вернут ее родители. Должны. Будет свинство, если не вернут. Настоящее свинство. Угу. А что было там, в записке? Мама точно не знает. Я развернулась. В лицо бросилась кровь. В какой записке? Они застыли, будто увлеченные в чем-то. В какой записке? Повторила я. На следующий день спортсмен на пробежке нашел собаку Эми шепнула Рэчел. К ошейнику была привязана записка. То есть как записка? От Эми, сама понимаешь. Вот ужас, выдохнула Паула. Это был несчастный случай, напомнила я. Мистер Чисхолм нам говорил. Ветер, грязь под ногами. Но мне было совершенно ясно, что это неправда. Мы с Эми к обрыву и близко не подходили. Родители столько раз нас предупреждали. Ни при чем тут ни ветер, ни грязь. Я представила, как Эми привязывает кошейнику Бонни записку, треплет ей уши, командует сидеть, сворачивает стропы, шагает туда, где обрывается земля, и делает еще шаг. Из-под ног у нее срывается камень, отскакивает рикошетом от скал. И зазвучала музыка, и внесли гроб. Внесли Эми, как когда-то маму несли вдоль того же прохода поставили туда же колтарю, где ждал отец Линч, все в том же чёрном одеянии. Включили проектор, настроили фокус, и на экране высветились слова гимна "Лишь тень". Петь я не могла, только беззвучно шевелила губами. Я надеялась увидеть Эми в последний раз. Представляла, как глажу её прямую чёрную чёлку, кладут цветок возле щеки. Но гроб был закрытый. Еле опознали. Ни косточки целой не осталось. Пока отец Линч произносил первые слова мессы, я смотрела на спинку скамьи впереди, и волокна дерева складывались в узоры. Облакая ложица, географические карты, круги на воде, отпечатки пальцев, глаза. Незнакомая женщина читала вслух стихи о том, что смерть не стоит гроша. «Просто я незаметно в соседнюю комнату вышел», — декламировала она. Слова звучали как заклинание. Потом отец Линч стал читать из Библии. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» «Итак мы погреблись с Ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мёртвых славой Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни». «И пусть теми уже не с нами на земле», — говорил Он, все равно она будет жить в воспоминаниях, что храним мы в сердцах. Мы должны уповать на бесконечное милосердие Божие». «Господь не отвернется от грешника, сколь невелик грех». «Церковь», — продолжал он, — не так давно пересмотрела свою позицию по этому вопросу. И пусть он тщательно подбирал слова, я поняла, что речь о самоубийстве, о грехе самоубийства. И какие воспоминания об ими я буду хранить в сердце? о том, как мы делились завтраками в прохладном череве ливневой трубы, как я оставалась у неё ночевать, как мы сидели в ванне, сплетясь ногами, или как я не смогла её защитить, спасти. Когда я шла к причастию, то провела вдоль гроба рукой. От гладкой фанеры веяло холодом. На обратном пути я попыталась поймать взгляд миссис Фан, но та... Смотрела прямо перед собой, остекленевшими глазами, не мигая. Обладка прилипла к моему языку, как кусок бумаги. Не прожевать, не проглотить. Я подняла взгляд на статую святого Михаила. Голова змеи, под священной пятой архангела, раскрытая пасть, ждет удара золотого копья. В задней комнате церкви, Матери качали на коленях малышей, чтобы унять их плач. Даже сквозь звуконепроницаемое стекло мне чудился тоненький писк. Вечером, вернувшись домой, я спросила у миссис Прайс про записку. «Не знаю, стоит ли?» — начал отец, но миссис Прайс, коснувшись его руки, сказала. «Понимаешь, Нил, такие вещи рано или поздно Выходят наружу. Отец со вздохом кивнул. Миссис Прайс пояснила. «Милы, Эми и вправду оставила записку. Привязала к ошейнику собаки». «Я не смогла сдержать слёзы». «Что там было написано?» «Не знаю, дружочек. Это останется между Эми и её родителями». «Ну же, не плачь». Нашей вины тут нет. Мы знали, что с Эми что-то не так. Кражи тому пример. Но разве могли мы предвидеть ее поступок? Я спрашивала у всех в классе, что они думают, в надежде услышать, что никто не виноват, что была причина, о которой я не догадываюсь. Но, увы, на меня смотрели косо, перешептывались, мол, друзья Эми ее не уберегли, они должны были знать, как ей плохо. «Настоящий друг. Понял бы». «Тебя слишком волнует, что думают другие», — сказал Доми. «Выкини с головы, и всё». «Конечно, волнует», — ответила я. «А тебя? Разве нет?» «Не очень-то. И всё равно, они тоже виноваты». «Они?» «Мы все». Он взял меня за руку, и я не отстранилась. «Ну как? Удалось посмотреть». Что в запертой комнате?» Я мотнула головой. «Пыталась, когда её не было дома, но пока не получилось». «Что значит «пыталась»?» «Ну, проверяла, не забыла ли она дверь запереть». «И всё?» Доми. Это же Эми воровала». «Да неужели?» Он начинал меня злить. «А что ещё мне делать? Она же заперта». Но я знала. Всё знала. Найти ключ, ясное дело. Некоторые рассказывают, что им мерещится мёртвая. А мне ни разу не мерещилась мама. Может быть, потому что она так долго болела, и у меня не возникало сомнений, что её больше нет. А теперь то и дело казалось, будто я вижу Эми на площадке или в толпе ребят, выбегающих из школьных ворот в конце учебного дня, или возле аквариума, где она смотрит на Сьюзен с чудесной новой лапкой. «А, вон Эми, думала я. «Надо с ней поговорить?» И тут же спохватывалась. Это всего лишь обман зрения. Миссис Прайс сняла со стен наши рисунки с экскурсии к прибрежным скалам и велела мистеру Армстронгу их сжечь. Никто не говорил про кражи, про обвинения. И уж, конечно, ни слова про бумажки, которую раздала нам миссис Прайс. И про то, как она при всех назвала Эми воровкой. Чутье нам подсказывало, что об этом нужно молчать. На уроке мы изучали легенды и мифы Маури. Миссис Прайс, сидя на стуле у доски, читала нам про Мауи и его братьев, о том, как давным-давно... Дни были слишком короткие, потому что солнце очень уж быстро перебегало по небу. Надоело Мауи и его братьям жить почти всё время в темноте. И спустились они в огненную яму, где отлёживалось по ночам солнце, и поймали они солнце в ловушку. И отколотил Мауи солнце священной челюстью, и оно... Избитая, утомленная, стала ползать по небу еле-еле. Мы рисовали иллюстрации к мифу: как солнце бьется в селках, как ползет по небосводу израненное, окровавленное. И у нас тоже дни становились длиннее, теплее. Меньше месяца до свадьбы. Однажды, вскоре после похорон, Миссис Прайс попросила меня задержаться в конце учебного дня. Я ждала привычных поручений, но оказалось, что родители Эми попросили вернуть им вещи из её парты, так не могла бы я их занести. Я ведь ближе всех знакома с её семьёй. «А Дэвид не может забрать?» — спросила я. Миссис Прайс покачала головой. Братишку Эми родители перевели в другую школу. Мы с миссис Прайс достали из парты тетрадки Эмми и Библию, ароматные наклейки, от которых пахло ягодные эссенции, тюбик с клеем, скрученной улиткой, огрызки цветных карандашей, стопку блестящих 50-центовых монет, на которые так никто и не позарился, шарик ртути, замурованный в прозрачной игольнице, который мог распадаться на капельки. Две библиотечные книги, уже просроченные, повести о школах-пансионах, о чудаковатых учителях французского, о танцах до утра и о крепкой дружбе. «Пожалуйста, пожелает меня семье Фан всего самого доброго», — попросила миссис Прайс. Когда я, оставив велосипед, зашагала по подъездной дорожке к дому, он показался мне нежилым. Газон... Всегда постриженный коротко, Чуть ли не под бильярдный стол, зарос. Почтовый ящик ломился от рекламных листовок. Паутина под козырьком крыльца, Грязь на коврике у двери. Я постучала и стала ждать. Школьный рюкзак оттягивал плечи. Тишина в доме. И, наконец, чуть слышные шаги. Кто-то в мягких тапочках ступает по ковру. Что ты хотела? Спросила миссис Фан, открыв дверь. Принесла вещи Эми. А? -а, -а. Да? Миссис Фан говорила медленно, с трудом, как после снотворного. Книги и остальное, и школа. Вы их хотели забрать? Я достала все из рюкзака, попыталась выпрямить тюбик клея. Да, хотели. Но миссис Фан ничего у меня не взяла. «Кто там?» Мистер Фан тоже появился в дверях, придерживая за ошейник Бонни. Джастина, ответила миссис Фан. «Принесла из школы вещи Эми». Теперь мне неловко признаться. Но тогда я надеялась, что меня позовут в дом, Пригласят к обеду. Я помогла бы убрать посуду, вытирала бы тарелки с синими драконами, с прозрачными снежинками и звёздочками. Положи вот сюда. Миссис Фан указала на столик возле двери в прихожей. Они не уступили мне дорогу. Пришлось нагибаться, тянуть руки через порог, и ртуть в прозрачной игольнице рассыпалась на крохотные серебристые шарики. Бонни рванулась ко мне, заскулила, но мистер Фан ее придержал. В доме не пахло стрепней миссис Фан. Пахло чужими запеканками, размороженными, разогретыми. Пахло уведшими цветами, которые давно пора выбросить. Пахло пылью. С порога видна была полка с благовониями в гостиной. И фотографии, и китайские статуэтки, и богиня милосердия, будто на страже дома. И снимок Папы Римского в полный рост на стене. Сухая веточка кипариса с вербного воскресенья завалилась за рамку фотографии, лишь кончик торчал наружу, как хвостик у ховёртки. Я откашлялась. «Вот что спросить хотела?» Начала я. «Про записку. Про записку, Эми!» «Спрашивай», — отозвался мистер Фан. «Ну...» Я снова откашлялась. Я хотела знать, что она написала. Объяснила ли, почему... С чего ты вдруг забеспокоилась об Эми? Кровь прилила к щекам, я стала заикаться. «Я... я всегда...» «Она всегда...» Они стояли рядом, молча глядя на мои мучения. «Спасибо, что принесла ее вещи», — сказал наконец мистер Фан и начал закрывать двери. «И еще! Вам самые добрые пожелания от миссис Прайс!» — добавила я, и глаза его сверкнули. «Передай этой женщине...» «Чтоб духу ее не было у нас в лавке. Слышишь?» «Миссис Прайс?» — переспросила я. «Что успела им рассказать Эми?» «Да. Кому же еще?» Я кивнула. «Простите!» «Тебе есть за что просить прощения?» «Есть за что?» Я хотела спросить, что он имел в виду, и как мне все исправить, — Но он указал на меня пальцем. Знак, что пора уходить, решила я. Простите, повторила я, но мистер Фан уже захлопнул дверь. Оттуда я поехала на велосипеде к миссис Прайс убирать. Не застав ее дома, открыла дверь своим ключом. И первым делом стала мыть на кухне посуду. Ножи в меде и масле, колючие от засохших крошек кофейные кружки со следами помады. Я смахнула в ведро мусор с тарелок, шкурку от бекона, хрящи, обглоданные кости, остатки капустного салата, вялый ломтик помидора, скорлупу от яйца. На подоконнике стояла давно забытая чашка с какао, шелковистая пенка уже затянулась мягкой белой плесенью. В холодильнике я нашла пластиковую бутылочку с недопитым диетическим коктейлем. Отхлебнула. Вкусно. Что-то сладкое, тягучее, как клубничная жвачка. На столе в кухне лежала брошюра с круизного лайнера. На обложке корабль рассекает синий морской простор. В голубом небе парит белоснежная чайка. Крылья сверкают на солнце. Мокрым после мытья посуды мизинцем я перелистнула страницу. Люди загорали на пустынных пляжах, улыбались, держа тарелки с фруктами в номерах люкс. Сидели в роскошных ресторанах, где блестел, как лёд, хрусталь. А повара предлагали изысканные закуски. Смотрели друг другу в глаза, пока официанты выносили мороженое в огне. Танцевали на палубе на фоне алого заката. Позировали в масках для плавания, играли в казино. Их развлекали артисты, танцовщицы Канкана, кукловод с марионеткой в точно таком же, как у него, костюме. Я закрыла брошюру. Пусть лежит, как лежала. Миссис Прайс, всё не было. Я вернула бутылку в холодильник. Во рту остался привкус. Горечь. Химия. Дверь в гостевую спальню в конце коридора и на этот раз не поддалась. Где может храниться ключ? Его не оказалось ни на крючке возле задней двери, ни в ящике под телефоном, ни на холодильнике, ни в авторской стеклянной вазе, которая будто плавилась, ни в письменном столе среди скрепок, зажимов, ножниц и драколов. Я зашла за дом, Попробовала снова заглянуть в окно, но шторы были задёрнуты наглухо. Я вернулась в дом с черного хода, и тут же миссис Прайс открыла парадную дверь. «По чашечке чая!» — предложила она, бросив сумку и ключи на столик в прихожей. Она поставила чайник, увидела посуду, замученную в горячей воде. Какая же ты умница, Джастина. Ей-богу, без тебя у меня давно бы крысы кишели. Не так все плохо, ободрила я. Надеюсь, твой папа знает, во что ввязался. Она рассмеялась, и крохотное золотое распятие на шее дрогнуло. Хочешь попробовать? С верхней полки чулана она достала банку жасминового чая. У меня перехватило горло. Такое у Фана в лавке продаётся, — выдавила я. Да, продаётся. Миссис Прайс смотрела мне прямо в глаза. Это вы у них покупали? Забыла уже. А что? Да так, любопытно. Не помню уже, он у меня стоит лет сто. Хранить его можно хоть вечно. Как они там? — спросила она всё так же, глядя мне в глаза. Я потопилась. Сказали, чтобы вы больше не приходили. В лавку просили передать. Миссис Прайс, как ни в чём не бывало, зачерпнула ложкой жасминовые бутоны и высыпала в чайник. Их можно понять, у них горе, а я им, должно быть, напоминаю об утрате. Впрочем, как и ты. Вспомнилось, как мистер Фан тыкал в меня пальцем. Тебе есть за что просить прощения. Ой, миссис Прайс схватила со стола брошюру, прижала к груди. Ты уже видела? Да? Да, не удержалась. Это я виновата, сглупила, хотела сделать сюрприз. Папе? Тебе. Не понимаю. Она улыбнулась и заговорила шёпотом, хоть мы были одни. «После свадьбы мы едем в круиз?» Папа сказал, что далеко вы не собираетесь, говорил, на озеро Таупа. «Это часть сюрприза. Пожалуй, пора тебе сказать, дорогая, тем более, что я это предложила. Мы хотим тебя взять с собой. Но пока никому не говори, хорошо?» «Ладно. Ты что, не рада?» «Я?» «Очень уж неожиданно. Нам будет весело втроём». Может быть, она нарочно положила брошюру на видное место. А может быть, нет. Пока мы пили жасминовый чай, я отрывала с банки этикетку, наклеенную поверх китайской. «Жасминовый чай?» Это чай с цветок жасмин. Воздействовать — обоняние. Аромат свежий, дух остаётся. Цвет — жёлто и яркий. Мягкий — листья нежный. На вкус он мне не понравился. Затхлый, пыльный. Но я промолчала. Ни к чему капризы. Я же не маленькая. Ну ладно, пойду разомнусь. — сказала миссис Прайс, — а то не влезу в свадебное платье. Она закрылась в спальне, и вскоре оттуда донеслось жужжанье и скрип тренажера. Я взяла со столика в коридоре ключи. Осторожно, чтобы не звякнули. И прокралась в гостевой спальне. Попробовала тихонько вставить каждый в замок. Ни один не подошел. В школе миссис Прайс больше не давала мне поручений. «Было бы несправедливо по отношению к остальным», — объяснила она. «Как отчаянно все боролись за ее внимание. Тянули руки после каждого вопроса. И неважно, знали они правильный ответ или нет. И даже тогда, при всем при том, я не удержалась, разболтала про круиз». «Официант носит поднос с напитками на голове», — сказала я. «Там есть казино, где можно выиграть миллионы, и у меня будет бикини с бантиками по бокам». «А ты будешь где?» — спросила Милиса. «На корабли. В одной каюте с ними?» «Вместе с бикини. Возьми затычки в уши», — вернул Карл, и оба прыснули. На Большое перемене я пристрастилась ходить в библиотеку. Мне было всё равно, что читать, и спустя несколько дней сестра Бронислава уже не спрашивала, что я ищу. Если там работал в доме, он приносил книги, что могли бы мне понравиться. «Изучаем погоду. Приезжайте во Францию. Норные животные». Листали мы и атлас с голосами птиц и слушали, и представляли, что мы в лесу. А над нами в кронах деревьев перекликаются верохвостки и новозеландские крапивники. Иногда я просто брала с полки британскую детскую энциклопедию и читала там всё подряд. «Кремень», «Кремнёвое ружьё», «Пегас», «Пекан», «Пекин». Чем больше я читала, тем яснее понимала, как мало знаю. До конца учебного года оставалось всего две недели, в воздухе висело ожидание, звенело, обивало нас. Впереди каникулы, впереди школы старшей ступени. А в школе святого Михаила нас больше ничему новому не научат. На уроках мы мастерили рождественские украшения. Нарезали полосками женские еженедельники с рецептами, осенней моды, советами несчастным влюблённым и клеили из них лёгкие шуршащие цепочки. Вырывали страницы из журналов Reader's Digest и складывали из них ажурные звёзды. В обувных коробках устраивали рождественские вертепы с бумажными яслями и пластилиновыми младенцами. Монахини натирали воском паркет в коридорах, а мы — Привязав к ногам тряпки, скользили из конца в конец мимо всех классов, где учились когда-то, начиная с первого. Сверху на нас взирала статуя Иисуса с ладонью, поднятой в неприличном жесте. До свадьбы тоже оставалось всего две недели. И почти каждый день после уроков миссис Прайс спешила куда-то выбрать торт, Заплатить остаток турфирме, распорядиться насчет цветов. Сновала туда-сюда, жалуясь, что ничего не успевает. Те же чувства были и у меня. Скоро она станет женой отца. Будет спать в маминой кровати. Развесит в мамином шкафу свою одежду. Мне хотелось этого, и в то же время не хотелось. Я не знала, как этому помешать как сделать дни длиннее, поймать в ловушку солнце. А потом снова начались кражи.